Глава 6 История шла своим неумолимым путем. Два лагеря стояли во всеоружии друг против друга — лагерь мира и лагерь войны. Борьба развернулась по всему земному шару. Она сорвала все покровы, обнажила все тайны реакции. Забыв кровавые уроки недавней войны, забыв позор немецкой оккупации, забыв о море благородной крови лучших французов, пролитых гитлеровцами и их пособниками, и из ПТНовско-Лавалевской шайки, предатели во фраках дипломатов, изменники в потрепанных сюртучках министров и провокаторы в депутатских пиджачках действовали по указке все тех же пресловутых двухсот семейств, что и прежде. Они объявили преступной самую мысль о том, что Франция никогда не станет воевать со своим союзником и освободителем Советским Союзом. Отвыкшая краснеть наемная шваль возопила о необходимости лишить депутатской неприкосновенности посидевших в боях за независимость и достоинство Франции, за жизнь и свободу трудового французского народа Кашена и Тореза. Ведь это была их мысль, Франция никогда не будет воевать против Советского Союза. С бессовестностью американского судьи, французский прокурор требовал санкций не только для юманите, пустившей в мир эту крамольную идею, но и для всех печатавших ее левых газет. Кабинету не стыдно было обсуждать вопрос об этих диких требованиях, распоясавшиеся реакции. Министры Франции уже не считали нужным скрывать, что у себя в прекрасной Франции еще три года назад так высоко, с такой гордостью, Державшие знамя сопротивления фашизму, они приветствовали бы линчевание коммунистов. Буржуазная пресса изо всех сил раздувала психоз войны. Этот психоз сходил на дрожжах страха. Главный смысл войны нервов заключался не столько в том, чтобы попытаться запугать людей, живущих в народно-демократических странах Восточной и Юго-Восточной Европы и в Советском Союзе, сколько в том, чтобы шантажировать выдуманной опасностью тех, кто жил в границах самих капиталистических стран. Той же цели в самой Америке и в Англии служила и крикливая возня вокруг атомной бомбы. Английские лейбористы вместе с американскими миллиардерами визжали от страха утратить преимущество владения пресловутой тайной этой бомбы. А единственное, что еще действительно было в этом деле тайной от простых людей – Это то, что день, когда было бы достигнуто соглашение о запрещении атомного оружия и открылась бы возможность применения атомной энергии в мирных целях, был бы днем краха многих капиталистических монополий. Вылетели бы в трубу всякие короли электростанции нефти, капитаны промышленности, монополистическая дипломатия дралась из-за страха своих хозяев потерять военные прибыли от замораживания величайшего научного достижения последних веков и командовать народными массами в Америке, в Азии, в Европе, ничем иным, как истерическим животным страхом вызвано было рычание, издаваемое по другую сторону океана старым бульдогом Черчиллем. Так же, как он делал это 10, 20 и 30 лет назад, Черчилль пытался скалиться в сторону СССР, и грозить ему священной войной капитализма. Но и те немногие зубы, которые еще торчали в слюнявой пасти бульдога, были теперь вставные. В их силу не верили больше даже его собственные союзники. Недаром же крайняя правая пресса в самой Англии иронически писала после пресловутой речи «Ланден дно». Наш бывший премьер заявил, что англичане должны были захватить Берлин, прежде чем к нему подошли русские. Это, на наш взгляд, так. Но почему же господин премьер не отдал такого приказа? Ведь тогда только он мог, и именно он должен был отдать его. Мы вам скажем, почему он его не отдал. Потому что впервые за всю свою историю Англия не была уже первым партнером коалиции, она была ее третьим партнером. Но на этот раз соврали даже и испытанные лгуны, консерваторы. Британский бульдог был не тот. От него уже мало что зависело, и в 1945 году, когда советская армия добивала гитлеровцев под Берлином и в Берлине, и в 1948, году, когда Черчилль брызгал старческой слюной, и в последующие годы. Настало то критическое для капитализма время, когда политическим шулерам уже нечем было прикрыть вопиющую наготу американского империализма. Это была уже откровенная по цинизму борьба за войну, за возможность ее развязать и навязать народам. Потому что под ударами советских разоблачений безнадежно рушились все их попытки выдать стремление к войне за жажду мира. Народы прозрели. Они видели преступников за их грязным делом. Греческие монархо-фашисты воевали с народом американским оружием, на американские деньги, с помощью американских генералов, офицеров и солдат. На американские деньги формировались банды немецко-фашистского сброда для помощи голландцам и французам в их войне с народами Индокитая и Индонезии, поднявшими знамя освободительной борьбы. Уже нечем было маскировать отправку военного снаряжения из Соединенных Штатов, стремившихся поддержать пламя войны по всей Юго-Восточной Азии, в Индии, в Бирме, в Малае. Британско-американские секретные службы уже и не скрывали – роли своих эмиссаров в кровавой распре, которую им удалось зажечь на Ближнем Востоке. Американские разведчики шныряли по Южной Корее, подготовляя братоубийственную войну и интервенцию против корейского народа, только что стряхнувшего себя кошмар полувекового японского рабства. Но повсюду поджигателям противостояли народные массы, повсюду, во всем мире. Погибли безвозвратно миллиарды, вложенные американскими колонизаторами, в дело китайской реакции, в преступное предприятие Тигра Ченкайши, ставшего больше похожим на пыльную шкуру, набитую опилками, чем на царя джунглей. Великая народная революция выбила из-под этого предателя его явных и замаскированных ставленников последние подпорки волна всесокрушающего гнева, героического пятисот миллионного народа заливало последние островки китайской реакции, и над головой старого разбойника уже болталась петля, свитая терпеливыми руками китаянок. Вашингтон срежетал зубами от бессильного гнева. Так же последовательно и настойчиво, как они делали это 10, 20 и 30 лет назад, советские политики продолжали бороться за мир и отстаивать дело мира. На информационном совещании представителей коммунистических партий Жданов доказал, что пресловутый план Маршала – не что иное, как возвращение к порочному пути, с которого американские монополисты четверть века назад начинали завоевание Старого Света, вызывая к жизни немецкий фашизм как ударную банду американского империализма в Европе. По-видимому, они, эти империалисты, забыли, что их затея привела к осуществлению гениального прогноза данного Сталиным за полтора десятилетия до описываемых дней они получили разгром капитализма в России победу пролетарской революции в России и ясное дело Советский Союз где гарантия что вторая империалистическая война даст им лучшие результаты чем первая не вернее ли будет предположить обратное конец цитаты Затеявшие вторую мировую войну капиталисты Получили усиление влияния коммунистов на народы Европы, Азии, Америки. Они получили целую плеяду стран народной демократии в Европе. Они получили неугасимое пламя народно-освободительных войн по всей Азии. Они получили революционный Китай. Что могли они получить от столь желанной им Третьей мировой войны? В дне ожесточенной холодной войны на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций Вышинский доказал, что пришедшие туда под маской миротворцев капиталистические дипломаты имели одну единственную цель — не допустить запрета атомного оружия, спастись от разоружения и избежать какой бы то ни было договоренности с Советским Союзом. В те дни на весь мир прозвучали исполненные мудрость и спокойствие веры в человечество слова. И это может кончиться только позорным провалом поджигателей Новой войны. Черчилль, главный поджигатель Новой войны, уже добился того, что лишил себя доверия своей нации и демократических сил всего мира. Такая же судьба ожидает всех других поджигателей войны. Слишком живы в памяти народов ужасы недавней войны и слишком велики общественные силы, стоящие за мир, чтобы ученики Черчилля по агрессии могли их одолеть и повернуть в сторону новой войны». Конец цитаты. «Весь прогрессивный мир...» затаив дыхание, внимало этим словам. И не было во всем мире ни одного здравомыслящего человека, которому не стал бы ясен истинный смысл американской политики и действительной цели Вашингтона, когда человечество узнало, как реагировал Белый дом на ответы товарища Сталина Кингсбери Смиту. Сотни миллионов простых людей во всем мире послали в тот день проклятие лицемерам Суолл-стрита их и залгавшимся лакеям из Белого дома. Все стало ясно всем, даже самым наивным, самым доверчивым и самым прекрасно душным людям во всем свете. Не осталось ни надежд, ни даже иллюзий. Те, на ком лежала кровь десятков миллионов жертв Второй мировой войны, хотели третьей. Те, на чьих деньгах взросли Гитлер и Муссолини, искали новых палачей человечества. Те, кто десятилетиями оплачивал целые армии шпионов и диверсантов, подготовлявших Вторую мировую войну, Засылали новые полчища своих агентов во все страны, в тыл всем народам, чтобы с новой силой развернуть подрывную работу для подготовки Третьей мировой войны. Всюду, в военное дело, в энергетику, на транспорт, в промышленность, в философию искусства, в дела веры и воспитания, в учреждения и семьи, всюду стремились проникнуть наемные агенты англоамериканского империализма, чтобы шпионить, вредить, разлагать опытные разведчики в ранге послов и разжалованные капралы, кардиналы и попыра-стриги, миллионеры и мелкие спекулянтики, все, кому удалось проникнуть в пределы стран народной демократии, все, кому удавалось пролезть в Советский Союз, все вели разведывательную работу враждебную миру и народам миролюбивых стран. Но в мире произошли коренные сдвиги. Прошли те времена, когда фашистская агрессия неудержимо развивалась, прошла пора когда поджигатели войны могли дурачить народные массы готовить войну в глубокой тайне а потом внезапно навязывать ее народом застигнутым врасплох на пути новых агрессоров стала такая могучая сила как советский союз и сплотившиеся вокруг него страны народной демократии на пути агрессоров стало такое препятствие как возросшее классовое самосознание трудящихся в странах западной европы На пути агрессоров стояло такое препятствие, как коммунистические партии, уверенно возглавившие освободительную борьбу трудящихся за независимость их стран, за неприкосновенность их национального суверенитета, борьбу со всеми попытками навязать народам, ермо фашизирующейся Америки под ярлыком проповедуемого ее агентами космополитизма. На пути агрессоров стало всемирное движение «За мир». Среди трудящихся всех стран, независимо от их партийной принадлежности, все с ней утверждалась истина, что их национальные интересы не имеют ничего общего с интересами буржуазии, ибо буржуазия предает интересы всей нации во имя собственных корыстных интересов. Для пролетариата правильно понятые интересы нации совпадают с его классовыми интересами. Все происходившее в Западной Европе и в ряде стран Азии Была яркая иллюстрация к положению Ленина о том, что когда дело доходит до частной собственности капиталистов и помещиков, они забывают все свои фразы о любви к отечеству и независимости, что когда дело касается прибыли, буржуазия продает родину и вступает в торгашеские сделки против своего народа с какими угодно чужеземцами, таков закон классовых интересов, классовой политики буржуазии во все времена и во всех странах. Конец цитаты. Трудящимся во всех странах становилось ясно, что наиболее последовательными и единственно неподкупными патриотами являются коммунисты. Каждая весть, приходившая с фронтов освободительной борьбы в Европе и в Азии, говорила, что там против народов действует кровавый союз капиталистических агрессоров всех стран. Для трудящегося человека уж не могло быть сомнений в том, что национальные интересы, совпадают с его классовыми интересами, и что его долгом является защита своей страны против капиталистов, защита своей свободы и чести в братском сотрудничестве с отечеством трудящихся всего мира СССР. Никого не могли больше обмануть вопли геббельсовских выучеников из Вашингтона, Лондона, Парижа, Мадрида, Анкары и из других КЛАК где копошилось продажное паучье платной армии пропагандистов войны, клеветавших на государство трудящихся. Простые люди всего мира уже знали цену этой пропаганде и давали ей отпор. Подытоживая настроение простых французов, всегда бывших в передовых рядах борьбы за права народа, Марис Торрес первым бросил клич о том, что если советские войска отражая предательский удар напавших на них армий капиталистических агрессоров, должны будут переступить границы Франции, то французы знают, на чьей стороне они будут. Ни один честный француз, любящий свое отечество, не повернет оружие против советских воинов-освободителей. Этот благородный призыв французских коммунистов был тотчас подхвачен итальянцами, и пламенной Тольятти — Провозгласил принцип единства трудящихся Италии с советским народом. За итальянскими коммунистами также ясно и твердо высказались руководители рабочих всех стран Европы. Это был моральный натиск такой гигантской силы, что правительства всех маршализованных стран ответили диким воем испуга, а Ол-стрит разразился воплями бешенства и пустил в ход весь аппарат полицейских репрессий, какой был в его распоряжении. Но ничто не могло уже остановить роста антивоенного движения и затмить для народов смысл ленинских слов, что все события мировой политики сосредоточиваются неизбежно вокруг одного центрального пункта, именно борьбы всемирной буржуазии против Советской Российской Республики, которая группирует вокруг себя неминуемо, с одной стороны, движение передовых рабочих всех стран, с другой стороны, все национально-освободительные движения колоний и угнетенных народностей». Конец цитаты. Поток народного возмущения растекался по миру все шире, все прочнее становилось единство передовых отрядов человечества, преграждавших путь поджигателем новой, Третьей мировой войны. В те дни один за другим собирались конгрессы и конференции сторонников мира, съезжались ученые, рабочие, женщины и юноши, собирались по признакам профессиональным и национальным, собирались везде, где можно было не бояться дубинок и слезоточивых газов полиции. Особенно охотно простые люди всего мира съезжали с те дни в города молодых стран народной демократии в Восточной Европе, и их влекли симпатии к братьям, нашедшим свое освобождение в народоправстве, интерес к жизни, о которой в их собственных странах простые люди могли только мечтать. Одним из центров притяжения демократических сил мира стала и древняя Злата Прага. В то время, о котором идет рассказ, в одном из ее старых дворцов, глядевшем седыми стенами в воды Лтавы, заседал Конгресс сторонников мира. Тут были люди десятков национальностей и сотен профессий. Сюда пришли испанцы со своей родины, задавленной режимом гнусного палача Франка. Сумели обойти рогатки Госдепартамента американцы, Не побоялись свои полиции кубинцы и многие южноамериканцы? Из далекой, но теперь такой близкой Азии и океании приехали китайцы и корейцы, явились представители Вьетнама и Индонезии, индусы и финны, датчане и арабы, египтяне и норвежцы. Не было ни одной страны народной демократии, делегация которой не заняла бы место в зале братской Праги. Флаг Советского Союза стоял на столе во главе длинной вереницы маленьких цветных полотнищ. Председательствующий по праву старейшего Вильгельм Пик, открывая первое заседание конгресса, предложил почтить вставанием память мужественных борцов за мир и свободу, павших от руки фашистских палачей замученных за стенках Италии Муссолини, Гитлеровского Рейха и продолжающих страдать в бесчисленных тюрьмах Франкистской Испании. В голосе Пика звучала особенная теплота, и он даже, кажется, дрогнул при упоминании бессмертного имени славного вождя немецких трудящихся Эрнста Тельмана и имен его сподвижников, погибших на своих партийных постах — Иона Шейра, Эдгара, Андре, Фиты Шульца, Гойка, Люкса, Людгенса. Несколько минут царила тишина, торжественная как гимн. Она царила так безраздельно, что можно было подумать, будто неподвижно стоящие делегаты боятся спугнуть вошедшие в зал славные тени. Но вот скрипнуло чье-то кресло, звякнуло стекло, стакана, графин в руке пика, наливавшего воду, в чьей-то руке зашуршала бумага. «Слово для предложения о повестке дня имеет член германской делегации «Алоэ Стречке», — сказал пик. На трибуну взошел худощавый человек с седыми волосами, гладко зачесанными над высоким узким лбом. Сидевший прямо напротив трибуны коренастый усач старательно переложил блокнот из левой руки в непослушные пальцы протеза, заменявшего ему правую руку, вынул из кармана карандаш и всем корпусом подался в сторону оратора, выражая напряженное внимание. Заседание Конгресса было окончено. Пик не успел еще сказать до вечера, как над залом повис громкий, произнесенный ясным молодым голосом возглас, «Матрай, генерал!» Сидевший в первых рядах плотный мужчина оглянулся. Их взгляды встретились. Этого человека и того, что крикнул, венгра Тибора Матраи и испанца Хименеса Руиса. Матрай порывисто поднялся, И тотчас же в разных концах зала поднялось еще несколько фигур, и на разных языках послышалось радостное «Матрай! Генерал! Матрай!». К нему с радостными лицами бежали бывшие бойцы интернациональной бригады. Тут были француз Луи Даррак, эльзасец Лоран, немец Цихауэр, американец Стил, чех Кубка. С высоты эстрады Президиума и Ибарури увидел эту сцену. Она вся загорелась от радости и крикнула «Слава бойцам интернациональных бригад! Слава братьям-освободителям!» Зал ответил рукоплесканием, и Пик, улыбаясь, сказал несколько приветственных слов. Через полчаса все старые друзья, счастливые и оживленные, сидели в ресторане, который был ближе всего к месту заседаний, и потому всегда бывал полон делегатов. Сыпались расспросы, приветствия, поднимались тосты — Подчас пыхивали короткие горячие споры. Громче всех раздавался звонкий голос Матраи. «Извините меня», — послышалось вдруг поблизости, и все увидели подошедшего к их столу худенького старичка, маленького и согбенного, с лицом, словно изъеденным серной кислотой и с седыми клочьями бороды, неравномерно покрывающей обожженную кожу лица. «Извините меня», — повторил старик, — «я хотел бы представиться». — Людвиг Фельдман, я делегат профсоюза берлинских портных, и мне хотелось бы сказать несколько слов о социал-демократах, которых, как я слышал, со своего места, вы тут довольно сильно отчасти заслуженно броните. «Отчасти — Отчасти? — горячо возразил Лоран. — Нет, вполне заслуженно. — Вполне. — Согласен, вполне. Пока речь идет о тех, кого мы сами называем не иначе как бонзами и предателями, о всяких шумахерах. «Но если вы валите в одну с ними кучу и нас, бывших рядовых социал-демократов, то уж позвольте». Фильман выпрямил свое хилое тело и поднял голову. «Тут уж я прошу других слов. Вот я только что рассказывал своему соседу по столику, как вели себя мои товарищи, прежние социал-демократы, в лагере смерти под названием «Майданок». «Вы были в «Майданоке»?» — с сочувствием воскликнули сразу несколько человек». «Да, именно в Майданеке и уже почти в печи. Даю вам слово, если бы советские солдаты пришли на полчаса позже, я уже не имел бы радости видеть это изумительное собрание всего лучшего, что имеет в своих рядах человечества. «А что же вы рассказывали своему соседу?» — спросил Стил. «Я хотел сказать ему кое-что о разнице, которая существует между нами, бывшими простыми немцами, которые пришли под знамена социал-демократии», Так же, как шли туда наши отцы и даже деды, когда эти знамена держали над их головой Вильгельм Липкнехт и Бебель, и теми, кто покрыл эти знамена, позором. Но оказалось, что господин английский профессор все отлично знает и без меня, он даже знает больше меня, потому что он был не только в Германии, как я, но жил и в Англии, и во Франции, и бывал даже в Америке. Он очень много видел и очень много знает». Вот спросите его о том, как и сейчас ведут себя простые люди в Западной Германии, те, кто прежде были рядовыми членами социал-демократической партии. Спросите. С этими словами Фильман повернулся к своему столику, намереваясь, по-видимому, представить своего соседа, но тот уже стоял за его спиной и с улыбкой слушал его. Грузный старик в мешковатом потертом костюме, он кивком большой головы, поздоровался с испанцами и просто сказал, «Меня зовут Блэкбурн, вероятно, вы меня не знаете», и лицо его отразило искреннее удивление, когда он увидел, как один за другим из-за стола поднялись все, а Кубка, на правах хозяина, почтительно подвинул ему стул. «Садитесь к нам, профессор», сказал Матрае, «если вы любите простых людей, то тут как раз компания, какая вам нужна, и вы, Фельдман, тоже присаживайтесь к нам». «Должен сознаться», — сказал Блэкборн, — «что мой новый друг Фельдман сильно преувеличил мою осведомленность в вопросах политики. Я в ней новичок. И самый-то разговор о социал-демократах у нас с ним вышел из-за того, что я, вполне отдавая себе отчет в отвратительном облике так называемых лидеров социал-демократии и всяких там правых социалистов, лейбористов и тому подобной гнили, все же не очень уверен в том, что при общем подъеме которым охвачены народные массы почти всех стран, эти одиночки могут быть опасны. Они представляются мне чем-то вроде одиноких диверсантов, заброшенных врагами в тыл миролюбивых народов. Не так давно судьба привела меня в компанию таких грязных типов, настоящих разбойников, и я пришел к выводу — это конченые люди. Я не верю, что такими грязными и слабыми руками можно остановить огромные силы, которые поднимаются на борьбу с врагами великой правды простых людей. Не верю, господа. Старый физик не мог, да, по-видимому, и не старался скрыть волнение, все больше овладевавшего им по мере того, как он говорил. Это волнение тронуло Матраи. Как писатель, он лучше других понимал, какой тяжелый путь сомнений и исканий прошел ученый. От атомного концерна конференции друзей мира, от чванных заседаний королевского общества — к тому столику, за которым он сейчас сидел, рядом с портным Фельдманом, каменщиком Стилом, со слесарем Лораном, от клуба консерваторов на пел к компании коммунистов. Матрай поднял стакан. «Здоровье тех, кто приходит к нам, здоровье тех, кому седины не мешают найти дорогу к правде, к свободе, к сердцу простого человека, которого Великий Горький писал с большой буквы. Здоровье Блэкберна, товарищи!» «А теперь я хотел бы сказать... Несколько слов нашему новому товарищу Блэкберну, чтобы рассеять возникшие у него сомнения. Матрая поставил стакан и несколько мгновений молчал, собираясь с мыслями. «Вы не верите тому, что пигмеи из породы Блюмов и Шумахеров, Сарагатов и Бевинов могут остановить поток народного гнева, который сметет с лица земли их и их хозяев с кровавыми режимами, со всей подлостью, жадностью и человеконенавистничеством?» «Не верю» блэкмар даже пристукнул стаканом по столу. «Мы тоже не верим. Никто не верит, что им удастся остановить ход истории», — согласился Матрае. «Вы не верите тому, что наемные разведчики и диверсанты могут помешать историческому движению коммунизму?» «Мы тоже не верим. Но поверьте, профессор, что мы были бы очень плохими коммунистами, если бы хоть на минуту забыли, чему нас учат Маркс, Ленин, Сталин, а Ленин...» учил тому, что победа не падает в руки, как спелый плод, ее нужно брать с боя. Тому же учил и учит нас Сталин, что до тех пор, пока рядом, даже с такой крепостью коммунизма, как Советский Союз, существуют капиталистические страны, ни один из нас не имеет права об этом забывать. Сталин говорил, всем ходом истории доказано, что когда какая-нибудь буржуазная страна намеревалась воевать с другим государством, Она прежде всего засылала в его тылы шпионов и диверсантов, вредителей и убийц. Вспомните, профессор, убийство Кирова, вспомните трагическую смерть Куйбышева, вспомните злодейское умерщвление Горького. Враги стремились обезоружить своего противника, убивая его командующих, правителей и духовных вождей. Они зажигали восстание в его тылу. Они подло и тайно вредили ему всюду, куда только могли проникнуть» по поручению своих хозяев, разведчики разрушали моральные устои и подрывали доверие к руководителям другой стороны. Они разжигали войны, как война в Вандее против Якобинской Франции, мятежи, как мятеж Франка против Испанской Республики. Вы говорите, профессор, что они одиночки, что это продажные мерзавцы. Да, их ничтожно мало по сравнению с армиями свободы. Но вспомните, профессор, Чтобы построить мост, по которому мы с вами пришли сюда из зала заседаний, нужны были тысячи человеческих рук и годы труда. А чтобы взорвать его, нужна одна рука под лица. Чтобы построить электростанцию, дающую нам этот свет, нужен был огромный творческий труд ученых, конструкторов, строителей. Нужны были миллионные затраты. А чтобы взорвать эту станцию, в первый же день войны достаточно одного разведчика, и нескольких килограммов тола, Чтобы победить врага в сражении, нужен тонко, умной, втайне разработанный план операции, нужна творческая работа большого коллектива штабных работников. А чтобы выдать этот план врагу, нужен один предатель. Вот чего мы никогда не должны забывать, мой дорогой профессор. Когда вы продумаете это, то поймете, чем опасны все эти социал-демократические агенты-космополиты, оплевывающий национальную гордость народов, их мораль, их чувство чести и патриотизма. Никто из увлеченных разговором собеседников не заметил, как их столику, не слышно ступая, подошел небольшого роста коренастый мужчина со скуластым лицом цвета старой бронзы. Его карие глаза пристально глядели из узкого разреза, словно пронизывая по очереди каждого из сидевших за столом, и остановились на говорившем матрае — Этот человек долго стоял неподвижно, как изваяние, с лицом замершим и с плотно сжатыми губами. Но как только умолк Матраи, он вдруг заговорил с большим жаром, старательно подчеркивая каждое из четко произносимых по-французски слов. «Извините, меня не приглашали говорить, но я позволяю себе думать, что господину, английскому другу, будет полезно узнать, что думает по этому поводу монгольский народ» который на опыте убедился в том, как опасны отвратительные аморальные одиночки из разведок всех стран, которые вам довелось видеть. Вы поймете, почему именно сейчас, как никогда, обострилась борьба между великим лагерем демократии и лагерем империализма, между лагерем всего честного и прогрессивного, что есть на свете, и что непреодолимо движется к исторически неизбежной победе, и лагерем реакции, пытающиеся любыми средствами затянуть свою также исторически неизбежную агонию. Именно сейчас мы должны быть бдительны, как никогда прежде. Мы должны научиться распознавать врага в любой маске, в любом обличье, врага, пытающегося пролезть наш лагерь сквозь любые щели, врага, который еще не раз попытается использовать все от прямого вредительства в области материального достояния наших народов до самого подлого вредительства в области его величайших духовных ценностей, врага, который попытается залезть нам в душу, врага, который попытается для маскировки прикрыться членством в любой прогрессивной партии, а иногда и билетом коммуниста. Не думайте, профессор, что господа Ванденгеймы своими руками полезут в грязь. За них это делают их разведчики, тайные, но прямые исполнители воли империалистов, Никогда не забывайте об этом, профессор. Но верьте, до конца верьте. С народами-борцами за мир и счастье людей вы придете к победе, зарю которой разум и честь помогли вам увидеть на горизонте. Извините, меня не приглашали говорить, но, наверное, английскому гостю никогда не приходилось слышать, что думают о британской разведке народы далекой Азии. Я Мангу, меня зовут Садном Дорджи. Извините. Он с достоинством поклонился и отошел такими же мягкими, неслышными шагами, как приблизился. Блэкборн медленно поднялся со своего места и, отыскивая самые убедительные, самые простые слова, сказал, «Мне нечего ответить вам, кроме того, что поворот сделан. Я рад, что на этом повороте нашел именно таких, как вы. Обратно я не пойду. Я хочу увидеть победу». И тут лицо его озарилось улыбкой, разогнавшей морщины и сделавшее его лицо светлым и молодым. «Может быть, вы будете надо мной смеяться, друзья мои, но всякий раз, когда мне доводится думать об окончательной победе, она предстает мне в образе большого поля, поросшего необыкновенной, огромного роста золотой-золотой пшеницей. А вокруг этого поля сад, тоже удивительный, пышный и зеленый сад, как в сказке». Блэкборн смущенно улыбнулся. «Это, вероятно, от того...» что мне очень хочется своими глазами увидеть эти необыкновенные сады Сталина и эту пшеницу. Выпейте за это, друзья мои». «Постойте», — крикнул вдруг Даррак. Он подбежал к одному из музыкантов, сидевших на эстраде, и, взяв его скрипку, вернулся к столу. Осколок франкиского снаряда оторвал мне пальцы. Он поднял левую руку, которые были так нужны мне, музыканту. Я думал тогда, что больше никогда уже не смогу взять в руки скрипку. Но один мой немецкий друг, он был у нас в бригаде комиссаром, и мои друзья по Испании его хорошо знают, я говорю о Зине. Товарищи, да, Зин спросил меня, ты смиришься с тем, что в День Победы не сможешь сыграть нам наш боевой марш? Право, если бы не Зин, я, может быть, и не подумал бы, что ведь у человека две руки. И вот несколько лет работы над собой, и скрипка снова у меня в руках». «Ты помнишь, генерал? Помнишь стил? Песни нашей бригады?» «Играй, дарак, играй!» — сверкай глазами, крикнул Руис. Он обратил на Матрая такой восторженный взор, что можно было с уверенностью сказать. «Двенадцать лет разлуки!» Не погасили в бывшем адъютанте восторженной привязанности к генералу. «Играй же, дарак! И Руис первым запел под скрипку. «Франко и Гитлеры! Плох ваш расчет!» Матрая, улыбаясь, присоединился к нему. Запели и «Стил», и «Лоран», и «Кубка». Не знавшие слов Блэкборн и Фельдман начали было тоже не смело подтягивать, но вдруг оглушительные аплодисменты зала покрыли их голоса. Все лица обратились ко входу. Матрай увидел стоящего в дверях высокого стройного мужчину с румяным молодым лицом, но с совершенно серебряной сединой головой. Одно мгновение Матрай смотрел на него в радостном недоумении, Потом вскочил и побежал ему навстречу. — Боже мой! — почти с благоговением прошептал Фильман. Я же знаю его. Это советский офицер. Он открыл нам двери Майданека. Если бы он со своими танками опоздал на полчаса... Даю вам слово, господа. Это он. Но Портного никто не слушал. Все смотрели на входящего. Кто-то громко крикнул. — Слава русским! Слава советским людям-освободителям! и сразу несколько голосов подхватило «Слава СССР! Слава Сталину!». На десятках языков гремело «Сталин! Сталин!». Русский с улыбкой поднял руки, как бы спасаясь от обрушившегося на него шквала рукоплесканий. В этот момент к нему подбежал Матраи. Одно мгновение они смотрели друг на друга. «Генерал Матраи? Тибор? Миша?» И, крепко обняв гостя за плечи, Матрая повернул его лицом к своему столу. Обращаясь к старому Фильману, больше, чем ко всем другим, сказал, «Этот советский человек со своими танками, кажется, никогда и никуда не опаздывал. Советские люди вообще всегда приходят вовремя, всюду, где нужна рука их помощи». Он подвел гостя к столу. Матрая наполнил стаканы и поднял свой. «Сначала мы выпьем за советских людей, за их прекрасную родину, из-за того, чья мудрость, Сияет над всем, как путеводная звезда свободы, братства народов, как яркая звезда побеждающего коммунизма. За Сталина, друзья, зал рукоплескал.